Глава двадцатая. ТОПСИ Один раз утром, когда мисс Офелия была по обыкновению занята своими домашними хлопотами, снизу послышался голос сент клера звавший ее. — Садите, пожалуйста, кузина, я хочу показать вам что-то. — Что такое? — спросила мисс Офелия, спускаясь с лестницы с шитьем в руках. — Я сделал для вас одну покупку. — Посмотрите-ка, — сказал сент клер и с этими словами выдвинул вперед маленькую негритянку лет восьми-девяти. Это была одна из самых черных представительниц черной расы. Ее круглые блестящие как бусы глаза беспокойно перебегали с одного предмета на другой. Ее рот, полураскрытый от удивления при виде всех чудес, собранных в гостиной нового массы, обнаруживал ряд белых блестящих зубов. Курчавые волосы ее были заплетены в массу косичек, торчавших во все стороны. Выражение ее лица представляло странную смесь лукавства и задора, прикрытых словно вуалью, какой-то грустной серьезностью и торжественностью. На ней не было надето ничего, кроме грязной рваной рубашки из толстой парусины. Она стояла, чинно сложив руки на груди. Во всей ее фигуре было что-то странное, как будто дьявольское, что-то языческое, как рассказывала впоследствии мисс Офелия, внушавшая этой почтенной леди полнейшее отвращение. — Скажите на ну, милость, Августин, — обратилась она к Сент-Клеру, — для чего вы привели сюда эту девчонку? — Для того, чтобы вы занялись ее воспитанием и научили ее всему, чему следует. Она показалась мне очень интересным субъектом в своем роде. «Эй, Топси!» — он свистнул, точно подзывая собаку. «Спой нам что-нибудь и покажи, как ты пляшешь!» Черные блестящие глаза сверкнули каким-то злобным задором, и девочка затянула чистым звонким голосом фантастическую негритянскую песню, причем отбивала такт руками и ногами, вертелась, хлопала в ладоши производила горлом все те странные гортанные звуки, которые составляют особенность африканской музыки. В заключении, сделав один-два прыжка, она испустила протяжный звук, напоминающий свисток машины, и затем стала, как вкопанная. На ковре сложила руки и скроила удивительно смиренную важную физиономию, которой противоречили только лукавые огоньки, мелькавшие в глазах ее. Мисофелия стояла молча, оцепенев от изумления. Сент-Клер своим обычным злорадством, по-видимому, наслаждался ее изумлением. После нескольких секунд молчания он снова обратился к девочке. — Топси, — сказал он, — это твоя новая госпожа. Я дарю тебя ей. Смотри старайся вести себя хорошенько. — Да, масса, — отвечала Топси с напускной серьезностью, а глаза ее лукаво сверкали. — Постарайся быть хорошей девочкой, Топси, понимаешь? — сказал Сент-Клер. «О, да, Масса!» — отвечала Топси, снова сверкнув глазами и продолжая держать руки чинно сложенными. «Скажите, пожалуйста, Августин, чего ради вы это сделали?» — спросила мисс Афилия. «Ваш дом и без того битком набитый этими несносными ребятишками. Шагу нельзя ступить, чтобы не наступить на них. Утром, когда я выхожу из своей комнаты, всегда кто-нибудь из них спит у меня за дверью» другой в передней на половике, и какая-нибудь черная голова выглядывает из-под стола. Они всюду гримасничают, кривляются, кричат и вечно торчат в кухне. Зачем, скажите на милость, привели вы еще эту? Чтобы вы ее воспитали. Ведь я же вам сказал, вы постоянно проповедуете о необходимости воспитывать негров. Вот я и вздумал подарить вам самый свежий образчик человеческой природы. Попробуйте на ней свои силы. Воспитайте из нее порядочного человека». «Да я вовсе не желаю ее воспитывать. Мне и без того достаточно хлопот с неграми». «Вот вы, христиане, всегда так. Вам бы только составить общество, да отправить к язычникам какого-нибудь несчастного миссионера. А ни один из вас никогда не подумает взять такого язычника к себе в дом и самому потрудиться, обратить его. Нет, как можно?» Они слишком грязны и неприятны, с ними много хлопот и так далее, и так далее. — Августин, мне право не пришло в голову посмотреть на дело с этой точки зрения, — сказала мисс Офелия, видимо, смягчаясь. — Пожалуй, это и в самом деле христианский долг. И она более ласково посмотрела на девочку. Сент-Клер затронул надлежащую струну. Исполнение долга было для мисс Офелии всего важнее. — Но! — прибавила она. Я все-таки не понимаю, зачем вам понадобилось покупать еще эту девочку? У вас в доме так много ребят, что мне было бы кому применять мое искусство. — Вот что, кузина, — сказал Сент-Клер, отводя ее в сторону. — Простите мне все, что я вам наговорил. Вы так добры, что все это было совершенно напрасно. Дело в том, что эта девочка принадлежала двум пьяницам, которые содержали маленький ресторан. «Я каждый день проезжал мимо него, и мне надоело слушать, как она вопит, и они бьют и ругают ее. У нее смышленый забавный вид, и я подумал, что, может быть, из нее можно кое-что сделать. Вот почему я ее купил и хочу подарить вам. Попробуйте дать ей правильное новоанглийское воспитание и посмотрите, что из нее выйдет. Вы знаете, что у меня нет никаких педагогических способностей, но мне хотелось бы, чтобы вы попробовали». «Хорошо, я сделаю все, что могу», — сказала мисс Офелия и подошла к своей новой воспитаннице, как подходит к черному пауку человек, не имеющий намерения убить его. «Она страшно грязная и почти голая», — заметила она. «Сведите ее вниз и велите кому-нибудь вымыть и одеть ее». Мисс Офелия свела девочку в кухню. «Не понимаю, для чего массе Сент-Клеру понадобилась еще негритянка!» — вскричала Дина, оглядывая далеко недружелюбно вновь прибывшую. «Во всяком случае, меня под ногами я и не дам ей вертеться!» «Фу!» — вскричали Роза и Дженни с отвращением. «Пожалуйста, подальше от меня! Из какой, стати масса купила? Я точно у нас мало этих дрянных негров!» — Скажите, пожалуйста, а вы сами не негритянка, мисс Роза? — обиделась Дина, принявшая последнее замечание на свой счет. — Вы, кажется, воображаете, что вы белая? А вы не то, ни се. ни черная, ни белая. По-моему, уж лучше быть чем-нибудь одним. Мисс Офелия видела, что никто не возьмется вымыть и одеть девочку, и потому принуждена была сама приняться за это дело с помощью Дженни, весьма неохотно услуживавшей ей. Благовоспитанному читателю было бы неприятно слышать все подробности первого туалета несчастного заброшенного ребенка. В сущности, в этом мире множество людей живет и умирает в таком состоянии, одно описание которого способно расстроить нервы их ближних. Мисофилия обладала большой дозой практичности и настойчивости. Она прошла через все эти отвратительные подробности с геройской решимостью, хотя не с особенно ласковым видом. Она заставляла себя терпеть из принципа, большего нельзя было от нее требовать. Но когда она увидела на спине и плечах ребенка широкие рубцы и кровоподтеки, неизгладимые следы той системы воспитания, какой она до сих пор получала, жалость закралась в ее сердце. «Смотрите», — сказала Дженни, указывая на рубцы, — «сейчас видно, что это негодяйка, это она нам хлопот. Я ненавижу всех этих черномазых ребятишек, отвратительные. Удивляюсь, для чего масса купила ее». Черномазая, о которой шла речь, выслушивала все мнения о себе с покорным и грустным видом, который был, по-видимому, обычным выражением ее лица и в то же время поглядывала своими блестящими глазами на красивые сережки Дженни. Когда ее, наконец, одели в чистое приличное платье и коротко остригли ей волосы, мисс Офелия с некоторым удовлетворением заметила, что теперь она больше похожа на христианского ребенка и мысленно начала строить планы ее воспитания. Усевшись перед девочкой, она принялась расспрашивать ее. «Сколько тебе лет, Топси?» «Не знаю, миссис», — отвечала девочка с усмешкой, показывавшей все ее зубы. «Не знаешь, сколько тебе лет? Неужели же никто никогда не говорил тебе этого? Кто была твоя мать?» «У меня никогда не было матери», — проговорила девочка с новой усмешкой. «Как не было матери? Что это значит? Где ты родилась?» я совсем не родилась отвечала топси с такой дьявольской гримасой что будь мисофелия особо нервная она приняла бы ее за какого нибудь черномазового гнома из волшебной страны но мисофелия была не нервная а простая деловитая женщина и потому она несколько строго заметила топси ты не должна так отвечать мне дитя я не шучу с тобой скажи мне где ты родилась кто были твой отец и твоя мать «Я никогда не родилась», — повторила девочка. «И никогда у меня не было ни отца, ни матери и никого. Я выросла у торговца, у нас там было много детей. Старая тетка Сю ходила за нами». Девочка, очевидно, говорила совершенно искренно. Дженни хихикнула и заметила. «Эй, миссис, таких ребятишек у нас много. Барышники скупают их по дешевой цене и выращивают на продажу». «Долго ты жила у своих хозяев?» «Не знаю, миссис». — Что же, год или больше, или меньше? — Не знаю, миссис. — Эй, миссис! — снова вмешалась Дженни. — Эти тупоумные негры совсем ничего не понимают. Они не знают, что такое год, не знают, сколько им лет. — Слыхала ли ты что-нибудь о Боге, Топси? Девочка с недоумением посмотрела на нее и опять оскалила зубы. — Знаешь ты, кто тебя сотворил? Да, — Докажись себе, <смех> что никто, — с коротким смехом ответила Топси. Мысль эта показалась ей очень забавной. Глаза ее сверкнули, и она прибавила. «Я, должно быть, сама выросла. Я думаю, меня никогда никто не творил». «Умеешь ты шить?» — спросила мисс Офелия, решаясь перенести свои вопросы на более практичную почву. «Нет, миссис». «Что же ты умеешь делать? Что ты делала у прежних хозяев?» «Я приносила воду, мыла посуду, чистила ножи и прислуживала гостям». «Они были добры к тебе?» — Кажется, добрый, отвечала девочка, лукаво поглядывая на мисс Офелию. Мисс Офелия встала, желая прекратить этот приятный разговор. Сент-Клер стоял за ее стулом. — Вы найдете здесь совершенно девственную почву, кузина. Сейте на ней ваши собственные идеи, вырывать вам немного придется. Взгляд мисс Офелии на воспитание, как и все прочие ее взгляды, были вполне твердые и определенные. Такого рода взгляды господствовали в Новой Англии сто лет тому назад и до сих пор сохранились в некоторых глухих уголках, вдали от железных дорог и лукавых мудрствований. Их, в сущности, можно было выразить в немногих словах. «Приучить детей внимательно служить, что им говорят, выучить их катехизису, шитью и чтению, сечь их, если они солгут». В настоящее время вопросы воспитания озарились новым светом. и Эти правила считаются устарелыми, но нельзя отрицать того факта, что по этой системе наши бабушки воспитали немало весьма порядочных мужчин и женщин. Многие современники еще помнят и могут засвидетельствовать это. Во всяком случае, мисс Офелия никакой другой системы не знала и принялась применять ее к своей язычнице со всем усердием, на какое только была способна. В доме смотрели на девочку как на собственность мисс Офелии, и так как в кухне ее приняли весьма недружелюбно, то мисс Офелия решила ограничить сферу ее деятельности и обучения исключительно своей комнатой. Вместо того, чтобы спокойно стлать свою постель и убирать свою комнату, как она это делала до сих пор, решительно отказываясь от услуг горничной, Она с самоотвержением, которое оценят некоторые наши читательницы, стала учить всему этому Топси. Мучительный был для нее день. Те из наших читательниц, которым приходилось делать нечто подобное, поймут всю громадность ее жертвы. Мисофелия начала с того, что в первое же утро привела Топси в свою комнату и торжественно начала посвящать ее в искусство уборки постели. Топси, умытая, стриженная и лишенная всех многочисленных косичек, составлявших ее отраду, одетая в чистое платье и туго на крахмаленный передник, почтительно стояла перед мисс Офелией с похоронно-торжественным выражением лица. — Ну вот, Топси, я покажу тебе, как надо стлать мою постель. — Я очень люблю, чтобы моя постель была послана как следует. Ты должна выучиться делать все аккуратно. — Да, мам. — отвечала Топси с тяжелым вздохом и унылую, серьезную физиономию. — Смотри сюда, Топси. Вот это рубец простыни. Это правая сторона, а это изнанка. Будешь ты помнить. — Да, мам. — и Топси снова тяжело вздохнула. — Теперь смотри, нижнюю простыню ты должна положить на изголовье. Так. И потом подоткнуть ее под матрас гладко и ровно. Так. Видишь? Вижу, мам, ответила Топси с глубоким вниманием. А верхнюю простыню, — продолжала мисс Афилия, надобно разложить вот так и подоткнуть только в углах. Совсем гладко, вот так, узким рубцом к ногам. Да, мам, сказала Топси все с таким же вниманием, но мы должны рассказать то, что мисс Афилия не видела. Когда в пылу своего преподавательского усердия почтенная леди повернулась спиной к своей ученице, эта последняя стащила пару перчаток и ленту ловко засунула их себе в рукава и затем снова стала в почтительную позу со сложенными руками. — Ну, Топси, теперь покажи, как ты будешь стлать! — сказала мисс Офелия, свернув простыни и усаживаясь на стул. Топси принялась за дело очень усердно и ловко к полному удовольствию мисс Афелии. Она расправляла не разглаживала каждую складочку и при этом все время сохраняла невозмутимо важный серьезный вид. Но вдруг в ту минуту, когда она уже кончала работу, вследствие какого-то ее неловкого движения конец ленты высунулся из рукава и привлек внимание мисс Афелии. Она тотчас же схватила его. «Что это такое? Ах, ты скверная девчонка! Ты это украла?» Лента была вытащена из собственного рукава Топси. Но это нисколько не смутило девочку. Она посмотрела на ленту с видом самого невинного удивления. «Господи, что это? Кажись, лента мисс Фелли. Как это она попала ко мне в рукав?» «Топси! Гадкая девочка! Не лги! Ты украла эту ленту!» «Что вы, миссис, как можно?» «Да я и вижу ты ее первый раз в жизни!» «Топси!» — проговорила мисс Офелия, «Разве ты не знаешь, как это грешно — лгать?» «Я никогда не лгу, мисс Фелли, отвечала Топси с видом оскорбленной добродетели. «Я вам сказала истинную правду, ничего больше!» «Топси! Мне придется высечь тебя, если ты будешь так врать!» «Господи миссис, досеките меня хоть целый день! Я ничего другого не могу сказать!» — отвечала Топси, начиная реветь. Я никогда не видал этой ленты. Я не знаю, как она попала в мой рукав. Должно быть, мисс Фелли, вы ее оставили на постели. Она запуталась в простынях да и засунулась ко мне в рукав. Мисс Офелия пришла в такое негодование от этой наглой лжи, что схватила девушку за плечи и принялась трясти ее. Посмейка повторить это еще раз! От с другого рукава вывалились с перчатки. Вот видишь? — вскричала мисс Афелия. Ты теперь будешь уверять, что не крала ленты? Топси призналась, что украла перчатки, но относительно ленты продолжала упорно отпираться. — Вот что, Топси! — сказала мисс Офелия. — Если ты во всем сознаешься, я на этот раз не буду тебя сечь. После этого обещания Топси с горькими слезами раскаяния созналась в краже и ленты, и перчаток. — Хорошо! Теперь скажи мне, ты, наверное, еще что-нибудь украла здесь? Ведь ты вчера целый день бегала по дому. Скажи, что ты взяла, и я не буду тебя сечь? Ах ты, господи, миссис, я взяла ту красненькую штучку, которую мисс Ева носит на шее. Взяла? Ах, негодная девочка! А еще что? Я взяла серьги розы, красненькие. Поддержись ее минуту принеси сюда то и другое. «Господи, миссис, я не могу! Я их сожгла!» «Сожгла? Вздор! Принеси их сейчас же! Не то я тебя высеку!» Топси громко зарыдала и уверяла со слезами и воплями, что никак не может этого сделать. они сгорели, совсем сгорели!» «Зачем же ты их сожгла?» — спросила мисс Офелия. «Да так, потому что я гадкая, я страшная гадкая, с этим уж ничего не поделаешь!» В эту самую минуту в комнату вошла Ева. На шее ее было коралловое ожерелье, о котором шла речь. — Ева, откуда ты взяла свое ожерелье? — спросила мисс Афилия. Как откуда? Я его не снимала целый день. — А вчера оно было на тебе надето? — Да. И знаете, как смешно, тетя. Я даже спала в нем. Забыла снять вчера вечером. Мисс Афелия совсем растерялась, тем более, что в эту минуту Роза вошла в комнату, неся на голове корзину только что выглаженного белья. В ушах ее красовались коралловые сережки. — Совершенно не знаю, что мне делать с этим ребенком! — в отчаянии вскричала она. — Для чего же ты мне сказала, что украла эти вещи, Топси? — Да ведь вы, миссис, велели мне сознаться, а я не могла придумать, в чем мне еще сознаваться! — отвечала Топси, вытирая глаза. «Я же не виляла тебе осознаваться в том, что ты не делала!» — сказала мисс Афелия. «Это все равно значит лгать!» «Да неужели же!» — скричала Топси с видом простодушного изумления. Э, да разве такая дрянь знает, что такое правда?» — сказала Роза с негодованием, глядя на Топси. «Я бы на месте массы сент клера секла ее до крови! Я бы ей показала!» «Нет-нет, Роза!» — скричала Ева повелительно. Она иногда умела говорить таким тоном. — Ты не должна говорить таких слов, Роза. Я этого терпеть не могу. Но, Ева, вы слишком добры. Вы не знаете, как надо обращаться с неграми. Если их не бить, так они ничему и не выучатся, уж поверьте мне. — Роза! — скричала Ева. — Молчи! Не смей больше говорить таких вещей. Глаза девочки сверкали, на щеках ее показался яркий румянец. Роза сразу притихла. «Сейчас видно, что у мисс Явы кровь Сент-Клеров!» пробормотала она, выходя из комнаты. «Иной раз так скажет, вылетый барин!» Ева остановилась и смотрела на Топси. Они стояли друг против друга, эти две маленькие представительницы двух противоположных ступеней общественной лестницы. Одна белая, красивая, хорошо воспитанная, с золотистыми волосами, с глубокими глазами, с умным благородным лбом и изящными движениями. Другая черная, резкая, хитрая, рыболепная, но по-своему смышленная. Каждая была достойной представительницей своей расы. Саксонка – продукт вековой культуры, власти, воспитания, физической и нравственной силы. Африканка – продукт векового угнетения, покорности, невежества, труда и порока. Может быть, нечто подобное этому сравнению мелькнуло в уме Евы, но мысли ребенка можно скорее назвать смутными, неопределенными инстинктами. В благородной душе Евы жило и действовало много таких инстинктов, которые она не могла выразить словами. Пока мисс Офелия бронила Топси за ее дурное греховное поведение, Девочка глядела грустно и смущенно, а затем ласково сказала, «Бедненькая Топси, зачем тебя красть? Теперь у тебя будет все, что тебе нужно. Я готова отдать тебе, что хочешь, из моих вещей. Только не бери потихоньку». Это было первое ласковое слово, которое маленькая негритянка слышала в жизни. Нежный голос Евы странно отозвался в этом грубом, озлобленном сердце, и что-то вроде слезы сверкнуло в ее дерзких, круглых, блестящих глазах. Но вслед затем раздался ее отрывистый смех, и обычная грима соскалила ее белые зубы. Ухо, никогда не слышавшее ничего, кроме брани и оскорблений, недоверчиво ко всякому проявлению доброты. Слова Евы показались Топси чем-то странным и смешным. Она не поверила им. Но что же делать с Топси? Мисс Офелия была в полном недоумении. Все ее правила воспитания оказались неприменимыми. Она решила, что это дело надо обдумать, не торопясь. И с одной стороны, чтобы выиграть время, с другой, смутно надеясь, что некоторая таинственная польза, приписываемая вообще темным чуланом, окажет благодетельное влияние на Топси. Она заперла Топси в один из таких чуланов, а сама принялась обдумывать, как с ней быть. «Я не знаю», — сказала она, обращаясь к Сент-Клеру, «удастся ли мне без розги что-нибудь сделать из этой девочки?» «Так секите ее сколько хотите. Я даю вам полную власть над ней». «Детей всегда секут, заметила мисс Офелия. «Я никогда не слыхала, чтобы их воспитывали без розги». «Ну что ж», — отвечал Сент-Клер. Делайте, как найдете лучшим. Только позвольте напомнить вам одно. Эту девочку при мне били и кочергой, и лопатой, и щипцами, и всем, что попадало под руку. Она так привыкла к побоям, что вам придется очень энергично сечь ее, чтобы произвести должное впечатление. — Но в таком случае что же мне с ней делать? — спросила мисс Офелия. — Вы затронули очень серьезный вопрос, — сказал Сент-Клер. «И мне бы хотелось, чтобы вы сами на него ответили. Что делать с человеческим существом, на которого ничто не действует, кроме плети? Да и та не всегда. А ведь у нас это самое обыкновенное явление». «Право не знаю, я никогда не видала такого ребенка. У нас такие дети встречаются сплошь да рядом, и не только дети, но и мужчины, и женщины. Как же с ними-то справляться?» «Я право решительно не знаю», — отвечала мисс Офелия. «Я тоже не знаю», — сказал Сент-Клер. «Страшные случаи жестокостей и притеснений, которые иногда попадают даже в газеты, такие, например, как случай с Прю, чего они происходят? Очень часто от того, что обе стороны постепенно ожесточаются. Господин становится все более и более свирепым, раб все более и более упорным. Брани, побои — все равно, что опиум». Приходится удваивать дозы по мере того, как чувствительность притупляется. Я понял это давно, как только стал рабовладельцем. И я решил не начинать, так как не знал я, где остановлюсь. Я решил, по крайней мере, сохранить свое собственное нравственное чувство. Вследствие этого мои слуги ведут себя как балованные дети. Но, по-моему, это лучше, чем взаимно злобствовать друг против друга. «Вы, кузина, много говорили о нашей ответственности» о том, что мы должны воспитывать негров. Мне и хотелось, чтобы вы попробовали воспитать хоть одного ребенка. Таких, как эта девочка, у нас тысячи. — Это ваш собственный строй делает детей такими, — заметила мисс Офелия. — Совершенно верно. Но они таковы. Они существуют. Что же с ними делать? «Не могу сказать, что я была благодарна вам за тот опыт, который вы мне предлагаете сделать. Но так как это, по-видимому, мой долг, то я постараюсь исполнить его как можно лучше». И мисс Афелия действительно принялась усердно и энергично заниматься своей воспитанницей. Она назначила ей определенные часы для работы и начала учить ее читать и шить. Читать девочка научилась довольно быстро. Она как бы по волшебству усвоила себе буквы и скоро могла разбирать печатное. Шить оказалось для нее труднее. Она была подвижной ловка, как кошка, проворна, как обезьяна. Сидеть на месте за шитьем было для нее настоящим мучением. Она ломала иголки и украдкой выбрасывала их за окно или засовывала в щели на стенах. Она путала, рвала пальцами нитки или ловким движением забрасывала куда-нибудь всю катушку. Ее движения были так быстрые и ловкие, как у любого опытного фокусника. И притом она замечательно хорошо умела владеть своим лицом. И хотя мисс Офелия отлично понимала, что столько несчастий подряд не могли быть простой случайностью, но ей никак не удавалось уличить плутоватую девочку. Для этого ей пришлось бы забросить все свои другие дела и не оставлять ее ни минуты без надзора. Скоро Топси сделалась весьма заметною особою в доме. У нее был необыкновенный талант для всякого шутовства, подражания и гримасничания. Она отлично танцевала, кувыркалась, лазала, пела, свистела, удивительно передавала всевозможные звуки. В ее свободные часы все ребятишки, жившие в доме, ходили за ней по пятам, разину форте от удивления и восторга. В числе этих ребят была обыкновенно и Ева. Ее, по-видимому, очаровал этот бесенок, как иногда блестящая змея чарует и привлекает голубку. Мисофилии не нравилось, что Ева так часто бывает вместе с Топси, и она просила Сент-Клера запретить это. «Полноте, оставьте ее в покое», — отвечал Сент-Клер. «Общество Топси ей полезно». «Но это такой испорченный ребенок! Разве вы не боитесь, что она научит Еву чему-нибудь дурному?» Она не может научить ее ничему дурному. Для других детей ее влияние может быть вредно. Но с Евы все дурное соскальзывает, как роса с пальмового листа. Ни одна капля не попадает внутрь. «Не будьте так уверены!» — возразила мисс «Я бы, по крайней мере, никогда не позволила своей дочери играть стопси. «Вашей дочери это, может быть, и было бы вредно, а моей нет». «Если бы Еву можно было испортить, она уже давно была бы испорчена». Сначала аристократическая часть презирала Топси и пренебрегала ею. Но скоро она должна была изменить свое отношение к ней. Все заметили, что со всяким, кто высказывал Топси пренебрежение, в самом непродолжительном времени случалась какая-нибудь неприятность. То пропадали сережки или какая-нибудь любимая безделушка что-нибудь из одежды оказывалось испорченным. Виновный случайно натыкался на ведра с горячей водой или его неожиданно обливали помоями, когда он был в своем парадном костюме. Во всех этих случаях производилось самое тщательное расследование, но виновный никогда не отыскивался. Топси подозревали, ее призывали на допрос перед полным составом домашнего судилища, но она выдерживала этот допрос совершенно невинным и серьезным видом. Никто не сомневался, что виновата именно она, но против нее не было ни малейшей прямой улики, а мисс Офелия была слишком справедлива, чтобы наказывать ее на основании одних только подозрений. Все эти несчастные случайности происходили обыкновенно в такое время, которое было очень выгодно для виновницы их. Так, например, чтобы отомстить Дженни и Розе, двумгорничным, Топси выбирала такие дни, когда, что случалось довольно часто, и они были в немилости у своей госпожи, и когда, следовательно, жалоба их не могла встретить сочувствия. Короче говоря, Топси очень скоро заставила всех слуг понять, что для них выгоднее не задевать ее, и ее оставили в покое. Топси была проворна и ловка на всякую работу, и удивительно быстро усваивала все, чему ее учили. В несколько уроков она так хорошо выучилась убирать комнату мисс Афелии, что даже эта взыскательная особа оставалась довольной. Никто не мог глаже разложить простынь. Лучше взбить подушки, аккуратнее подмести пол и вытереть пыль, чем Топси, когда ей этого хотелось. Но ей этого очень редко хотелось. Если после трех-четырех дней бдительного и терпеливого надзора мисс Офелия, вообразив, что Топси уже вошла в колею, оставляла ее без присмотра и уходила заняться другим делом, Топси переворачивала все вверх дном и оставляла комнату на час или на два в невообразимом беспорядке. Вместо того, чтобы стлать постель, она стаскивала наволочки, взрывалась своей курчавой головкой в подушке и иногда вылезала из-под них разукрашенные перьями, комично торчавшими во все стороны. Она влезала на столбы, поддерживающие полок, и висела на них вниз головой. Она стаскивала простыни и расстилала их по всему полу, надевала на подушку ночную кофту и чепец мисс Офелии и разыгрывала с нею разные сцены. Пела, свистела и гримасничала перед зеркалом. Одним словом, «тешила дьявола», как выражалась мисс Офелия. Один раз, когда мисс Офелия по совершенно несвойственной ей забывчивости оставила ключ в замке комода, Она нашла Топси перед зеркалом, разыгрывающей какую-то сцену с тюрбаном на голове, устроенным из ее лучшей пунцовой индейской шалей. Топси! вскричала она, окончательно выведенная из терпения. От чего ты так дурно ведешь себя? Не знаю, миссис. Должно быть от того, что я гадкая. Я просто не знаю, Топси. Что мне с тобой делать? Эй, миссис, секите меня. Мой старый хозяин постоянно сек меня. Я без этого не привыкла работать. — Но, Топси, мне вовсе не хочется сечь тебя. Ты можешь все хорошо делать, когда захочешь. От чего же ты не хочешь? — Господи, миссис, я привыкла, чтобы меня секли. Это, верно, полезно для меня. Мисс Афелия испробовала и это средство. Топси каждый раз поднимала страшный крик, визжала, стонала, просила прощения. А через полчаса после наказания она выседала на каком-нибудь выступе балкона, окруженной толпой ребят, и с пренебрежением говорила. «Мисс Фелли высекла меня. Вот-то сечет. Ей своим сечением и мухи не убить! Посмотрели бы вы, как мой прежний хозяин сек. Только клочи, бывало, летят! Да, тот, небось, умел!» Топси очень хвасталась своими недостатками и прегрешениями, очевидно, находя, что они выделяют ее из толпы. «Эй, вы негры!» — обращалась она иногда к своей аудитории. «Знаете вы, что вы все грешники?» «Да, грешники. Все вы, как есть. И белые тоже грешники. Мне мисс Фелли говорила, только я думаю, негры будут погрешнее. А всех грешнее я. Я такая грешница, что со мной никто ничего не может поделать». Прежняя хозяйка, бывало, целый день ругает меня. Должна быть, я самый грешный человек во всем свете». Топси подпрыгивала, карабкаясь на еще более возвышенную позицию, и оттуда глядела сияющим лицом, очевидно гордясь своим исключительным положением. По воскресеньям Мисофелия очень усердно учила Топси катехизису. Топси обладала превосходной памятью и заучивала уроки так быстро, что учительница оставалась очень довольной. «Какую пользу принесет это ей, как вы думаете?» спросил один раз Сент-Клер. «Это всегда бывает полезно детям, ведь их всех учат катехизису, вы знаете. Не обращая внимания на то, понимают они или нет, ах, дети никогда этого не понимают, пока учатся. Они поймут после, когда станут старше». «А я так и до сих пор не понял, хотя могу засвидетельствовать, что вы добросовестно вбивали мне в голову этот катехизис, когда я был мальчиком». «Вы всегда хорошо учились, Августин. Я возлагала на вас большие надежды», — сказала мисс Офилия. «А теперь уж никаких не возлагаете?» — спросил сент -Клёр. «Мне бы хотелось, чтобы вы были таким же хорошим человеком, каким были хорошим мальчиком, Августин». «Мне бы тоже хотелось этого кузина», — сказал сент клер «Но, однако, продолжайте учить Топси катехизису. Может быть, из этого и выйдет что-нибудь». Топси во время всего этого разговора стояла неподвижно, как черная статуя, с чинно сложенными руками. Мисс Офелия сделала ей знак, и она продолжала отвечать урок. «Наши прародители, предоставленные собственной свободной воле, пали, не удержавшись в том состоянии, в каком были сотворены». Глаза Топси блеснули, и она вопросительно посмотрела на мисс Афелию. «Что такое Топси?» — спросила она. «Извините, миссис, это было в штате Кентукки?» «Что было в штате Кентукки?» «Да вот что они упали! Масса говорил, будто все мы из Кентуки. сент клер расхохотался. «Вам придется давать ей объяснение, иначе она сама их сочинит!» «Она, кажется, уже построила целую теорию эмиграции!» «Ах, Августин, перестаньте!» — вскричала мисс Афилия. «Ну, хорошо, я больше не буду мешать вам, честное слово!» Сент-Клер взял свою газету и ушел в гостиную на все время урока Топси. Урок шел очень хорошо, только иногда девочка коверкала по-своему какое-нибудь слово, имеющее важное значение, и упорно повторяла ошибку, несмотря на все замечания. Сент-Клер забывал свое обещание вести себя умно, забавлялся этими ошибками, подзывал к себе Топси и заставлял ее повторять исковерканные места. «Неужели вы думаете, что я могу чему-нибудь научить девочку, если вы будете продолжать это, Августин?» — говорила мисс Офелия. «Да, конечно, это очень дурно с моей стороны, я больше не буду. Но мне так смешно слушать, как эта мартышка переделывает по-своему все трудные слова. Но ведь вы поддерживаете ее в ее ошибках. Что за беда? Для нее все равно то ли слово или другое». «Вы хотели, чтобы я взялась воспитывать ее? Вы должны помнить, что она разумное существо и что вы можете иметь на нее дурное влияние». «Горе мне, бедному!» «Конечно, я должен помнить, но, как говорит Топси, я такой гадкий». Воспитание Топси продолжалось в таком роде два года. Мисс мучилась мучила с ней каждый день и, наконец, так привыкла к этому хроническому мучению, как некоторые люди привыкают к невралгии или к мигрени. Сент-Клер забавлялся девочкой, как иногда забавляются штуками попугая или собачонки. Напроказив и опасаясь возмездия, Топси обыкновенно искала убежище за его креслом, и Сент-Клер так или иначе заступался за нее. От него ей нередко доставались мелкие монеты, которые она немедленно превращала в орехи и леденцы и с беспечной щедростью раздавала всем дворовым ребятишкам. Надобно отдать Топси справедливость, она была девочка добродушная и щедрая. Мстительность являлась у нее исключительно из чувства самосохранения». «Теперь мы ввели ее в круг наших действующих лиц, и она будет время от времени являться на сцене вместе с другими исполнителями».